Моя участь уже решена, отец. Я выбрала и решила всюду следовать за принцем. Я люблю его. Так иди с моим проклятьем, воскликнул старый говард и оттолкнул свое единственное дитя. Я проклинаю тебя. Скрой твое честное имя. Пусть мне никто не говорит, что говард моя дочь-любовница. Я убью того человека, который осмелится произнести при мне эти слова. «Твое проклятье, повторила Софи, закрывая лицо руками. «Твое проклятие! Сжалься! возьми назад это слово. А ты жалеешь меня? Ты возьмешь назад слово, которое выманил у тебя тот человек? Софи, не оставляй твоего старого отца. Останься честной, останься, моей дочери. Подумай, какое горе только что поразило меня. Я умоляю тебя именем твоей матери, спаси меня и себя от позора и гибели. Софи была упряма и тверда. Решение ее уже созрело. Она не колебалась ни одной минуты, ни малейшего признака борьбы или сомнения не зашевелилась в ее душе. Она была непреклонна, но также непреклонен был и ее отец, который заранее предвидел падение и несчастье своей горячо любимой дочери. Ты отказываешь мне в благословении и наследстве моей матери. Хорошо же, я уйду без них. Я никому не скажу. что у меня есть отец. Софи, неразумное дитя, безумие говорить в тебе. Оглянись ради бога, прошу тебя. Прощай. Мы никогда не увидимся больше. Софи, подумай. еще есть время. Разве тебе не жаль меня? Рассуди, какую тяжелую рану наносишь ты моему и без того уже разбитому сердцу. Разве Ты не мое дитя. Я была им. Ты сам разорвал связывающие нас узы. Так иди же с моим проклятием по твоему позорному пути, безумная. Горе тебе. Ты идешь к пропасти, не видя своей гибели. «Горе мне отцу такой дочери! Хоть бы небо призвало меня к себе. И избавила меня от позора, которым это дитя покроет честное имя Говарда. Удрученный горем отец безнеможении опустился в кресло. Он сильно дрожал. Таким взволнованным, таким слабым он никогда еще не был. Он потерял свою жену и теперь терял свое дитя, свое единственное дитя. Софи Тронутая видом безутешного отца, подошла к нему и хотела обнять его колени, но было уже поздно. Говард оттолкнул ее. — Я уже не отец тебе, произнес он невнятным голосом. Ступай к человеку, которому ты продала твою жизнь. Мы расстались навсегда. Софи вышла Могла ли самая сильная любовь принца заставить ее забыть этот час? Могла ли она отвратить проклятие любящего, заботящегося отца? Темный человек не присутствовал при этом часе. Чем же он виноват, что Мисс Говард была так глупа, поверив в его искреннюю и вечную любовь? Так говорил он себе, чтобы успокоить поднимавшееся в нем порой упреки совести. А Софи, проклятая, оставила убитого горем отца, оставила родительский дом и родину. Падший ангел, ослепленная любовью к принцу, она привязалась к его судьбе. Предостерегающие слова отца были забыты. Она не боялась его предсказаний и доверяла чужеземцу больше, чем отцу. Она счастливо улыбнулась. встретившись с ним на железной дороге, чтобы ехать в Лувр, и не подозревала, что делалось в это время в родительском доме. Бедный отец не вынес этого последнего удара. Он заболел и вскоре последовал за своей женой в могилу. Второй удар не вынесла сильная натура Говарда. Софи узнала об этом уже в Париже, где она наняла квартиру. В роскошном доме на улице Ришелье